Глава 17. Это наш орден, а это наша штаб-квартира. Да, у нас пока мало. Но с чего-то надо начинать в уничтожении форменного зла с симпатичным целовальником. Единственный слушатель Татьяна вся ещё брезгливо оглядывала моё жильё. Такая себе штаб-квартира. Какой орден, такая квартира? Решительно отрезала я. Начнём с того, что ты не имеешь права увольняться с фабрики. Это твой долг перед человечеством оставаться грудью на амбразуре. Грудь у адептки моего скромного прихода, глава впечатляющей и умело подчёркнутой, её она и осмотрела, вздыхая и раздражая тем, что в первую очередь думает о собственных интересах, а не о миссии ордена. Он же из меня энергию сосёт. Что бы это ни означало, Сомневающихся нужно не ругать, а подбадривать, особенно когда у них сомнений больше, чем уверенности в общей цели. Этим я и занималась, и пусть сосёт во всех смыслах. Танюш, тебе нужно держаться. Витаминки какие попей, спи побольше, отправь псу под хвост утренние пробежки. Насколько я поняла, серьёзных последствий для здоровья не будет. Босс слишком спокойно в этом признался. хотя мы так и не знаем, от чего именно умер предыдущий директор. Утешает. В смысле, если бы мы точно это знали, то я была бы к истерике чуть ближе, чем сейчас. Похоже, что милые подбадривания не помогают, а некоторых людей следует надавить. Не ной. Я тут вообще в самом центре огня оказалась, и ничего не ною. И я бы тоже предпочла иметь в союзницах кого-то более приятного». Может, Елизавету Николаевну пригласим? Ага, Тане скептически скривилась. А она санитаров пригласит. На собраниях будет гораздо больше народу. Зато штаб в квартиры переедет в Кащенко. Тоже верно, признал я аргумент. Тогда пока обойдёмся своими силами, рисковать не будем. А убедить можно лишь того, кто сам уже о чём-то догадался. Именно поэтому и нельзя тебе вольняться. Где мы ещё разыщем последователей? Если не на мармеладной фабрике. Ну ладно, Люба, допустим. Она снова посмотрела на меня в выжидающе. И что же мы будем делать? Ради чего конкретно я собираюсь продолжать подставляться? Это сложный вопрос, и он в повестке был указан в самом конце нашего собрания. Но Татьяна не зря своим образованием хвалится. У неё с логикой всё отлично. Потому пришлось отвечать хотя бы что-то. Пока не знаю, Тань. И не гляди так, как будто я всё должна знать. Шагаем пока по началу плана, а дальше разберёмся по ситуации. А о каком плане идёт речь? Она не была перепугана настолько, чтобы не улыбаться недоверчиво. Так я же всё объяснила. Я принимаю на себя огонь. То есть хожу с этим монстрозом на свидания и пытаюсь узнать больше. В идеале все его слабые места ты остаешься на рабочем месте, ищешь наших потенциальных сторонников, вербуешь их. Возможно, при росте количества адептов среди нас появится кто-то с планом. Шикарная стратегия, неискренне похвалила союзница. Мы больше всех остальных, посвященные в ситуацию, представлений не имеем, что делать. Потому будем искать того, кто нас образумит. Ну, нам явно требуется Елизавета Николаевна. единственные, кто честно скажет, что мы схнулись. Не иронизируй, Тань, хотя бы силовую поддержку нарастим. Если нас станет больше, я секлась посередине фразы, неожиданно вспомнив важное, и от того подскочив на ноги. А ведь у нас есть ещё один сторонник. Как из головы вылетело. Вась, Вося, ты здесь Татьяна равнодушно поправила волосы и прокомментировала вностенный ковёр. Если ты раньше меня пугала, то сейчас больше смешишь. Но я шагала туда и обратно, соображая сама и объясняя компаньонке. Да, Вася служит Григорию Алексеевичу, скорее всего, только потому, что тот может его видеть и явно является каким-то сверхсуществом, а я Васю не вижу. В смысле, видела? Ну, только с амулетом. «Если я правильно поняла, он хочет после смерти сделать что-то хорошее, хотя бы отчасти искупить старые грехи». Именно так наш враг номер один и выразился. «Вась, ты меня слышишь?» Я спрашивала то у ног, то у воздуха вокруг. «Ты ведь и сам должен был понять, где добро». Для пущей убедительности я перешла на пафосный тон. «Мы – воины света, уборщица и эта гадюка». Забыли о распрях и объединились, дабы спасти себя и других людей. Ты должен присоединиться к нам, потому что есть там у важная причина. Нет, не та, о которой ты подумал. Пафос и всяк, потому я сбавила громкость. В смысле, не только потому, что без тебя мы обречены на провал. Сделай это ради самого себя же. Если ты ищешь свет, то он в этой стороне, а не в той. Вася, разумеется, и не думал отвечать. Зато я в глазах Татьяны выглядела все глупее. Да, коммуникация с мистическими силами очень затруднена, но вряд ли можно победить мистическую силу без потусторонних союзников. Придумала! Снова вскинулась я, загораясь новой надеждой. Если он здесь, то все еще должен беречь меня от неприятностей. Тань, я сейчас подойду к тебе, а ты меня ударь. со всего размаха наотмах по лицу с удовольствием без паузы ответила моя новая лучшая подруга её решимости отсутствия раздумий вряд ли говорили в пользу прочности нашего союза ну да ладно сейчас было важнее другое космо мы друг другу выдержим после того как победим вселенское зло я попыталась сделать шаг вперёд и тут же споткнулась удерживаемая невидимыми путами видишь Восторжествовала я. Вася здесь. Я вижу только как плохо ты изображаешь клоуна. Что нужно прочитать в этой пантомиме? Да это не пантомима. Тогда не желаю не хлопотать по физиономии. Понимаю. Стой там, Люба, а то я всегда готова. Да что не так с ней? Неужели нельзя отличить, когда человек физически не может вынести ногу вперёд, а когда изображает будто замер в воздухе? Единственное моё верное доказательство контраргументировало выскочка Гарвардская. Тогда кинь в меня учебником. Я обречённо перебирал варианты. Вон, рядом с тобой на томбе несколько. Татьяна снова думала недолго. В этом варианте я не была уверена. Наверное, Вася меня оттолкнёт, и есть надежда, я упаду как-нибудь неестественно, что её хотя бы отчасти убедит. Но испугаться я не успела. А результат получился намного лучше, чем я ожидала. Учебник метнулся в меня, и я сама спонтанно вскинула руки, то ли прикрывая лицо, то ли готовясь полететь в любую сторону, но предмет не достиг цели, ударился обо что-то в воздухе и свалился на пол. Судя по всему, именно такое спасение Вася посчитал лучшим, за что ему огромное спасибо. Ведь Татьяна сразу же заорала истошно. Подтверждая, что уж это она определённо заметила. Я тоже кричала, правда, с восторгом. Видела, да? Теперь веришь? Давай, продержи быстренько голосовые связки и помогаю убеждать. Вася нам нужен намного больше Елизаветы Николаевны. Через минуту побелевшей Татьяна удалось немного успокоиться. Она теперь и на диван с ногами забралась, и себя обняла, и оглядывалась вокруг, как недавно делала я. Я для себя отметила прекрасный факт. Бедня де перепугалась до чертиков, но не сорвалась, сине убежала, не вынесла входную дверь, зажимая уши и закрывая глаза, а ведь именно так и поступили бы многие на её месте, и потом делали вид, что ничего такого не рассмотрели. В Татьяне, помимо всех её недостатков, содержалось то, что я ценила в людях превыше всего умение держать глаза открытыми. Когда больше всего на свете хочется зажмуриться. Вася жалобно простонала она. Я уж было подумала, что девушка вняла моей просьбе, но оказалось, она всё ещё тянула звук своей истерии, а заодно и аналитический аппарат на место возвращала. Вася существует? Вася же всё стальной подтверждает. Она подняла голову, Уставилась на меня и снова закричала. Вася же теперь всё своему хозяину доложит. И нам кранты? Был орден, нет ордена. Какая, Таня? Какая люба? Те две дуры, которые зачем-то объявили войну неизвестной хрень, которая ещё до вампиров появилась. Вампиров не существует, успокоила я. Я почти уверена. Да заткнись ты, орденоносец. Ты же нам смертный приговор подписала. Пусть земля нам будет пухом. Подожди, я опешила. Я ведь тебе все события пересказала. Не делай сейчас вид, что ты не была предупреждена. Так ведь интересно было. А но интересно, когда до конца не веришь. Я хочу провал в памяти. Срочно. Вася, передай своему господину, что я ничего не помню. Вот как отрезала. Ну а как я здесь очутилась? Не Вася. Никто ли бы ещё в такую халтуру бы не поверил, потому и я сложила руки на груди, ожидая конца дешёвой сцены. В паузе попыталась вернуть её к здравому смыслу. Во-первых, Таню, у нас всё равно нет выбора. Не можем же мы делать вид, что нам всё равно, когда по миру ходит какая-то злобная сущность и портит людям жизнь. Мне всё равно? Я её прямо не расслышала. Во-вторых, уже поздно метаться. Очнеси и признай, только вместе мы сила. Ей удалось почти так же, как недавно, высокомерно хмыльнуться. Мы с тобой сила? Я Васю имел в виду. И снова торжественно обратилась к воздуху, чувствуя всю тяжесть мира на своих плечах. Василий, ты видишь нашу решимость положить голову в борьбе за правое дело? Никто из нас не сдаётся. Секундный приступ слабости не в счёт. в конце концов, девочка, можно. Ты с нами или против нас? Ты за добро или хочешь попасть в чёрный список нашего ордена? Татьяна начала тихо и истерично смеяться. Наверное, не посчитала мои угрозы внушительными. Зато сама ей предложила хороший вариант сквозь смех. "Стукни что ли, Вася? Нам нужен ответ. Один стук. Ты уже летишь к своему господину с докладом." два стука ты сейчас тоже умираешь от смеха вообще-то мысль дельная мне пришлось её только подправить два раза означает что ты с нами так ты с нами Василий мы замолчали и перестали дышать Татьяна тоже посерьёзнела и вытянулась ловя любые шорохи она какая угодно но только не глупая Ей тоже понятно, что от ответа призрака наше будущее зависит очень сильно. В том смысле, что если стукнет один раз, то никакого будущего у нас не будет. Гробовая тишина затянулась, но никто из нас ее не нарушал, и через несколько минут... И вдруг где-то вдалеке что-то хлопнуло. Мы с Таней вцепились друг в друга и замерли, глядя на окно, за которым и находился предполагаемый источник звука. Второй хлопок, и мы взвизгнули от радости, но за ним раздался третий, неуместный и ненужный, заставивший нас теперь уставиться друг на друга. Татьяна судорожно зашептала: "То ли у Васи беда с математикой, то ли это вообще не он стучит". И я ответила ей проникновенно, точно так же выпучив глаза: "Понятия не имею. В посёлке полно стукачей". Мы осознали себя в странной позе, отшатнулись друг от друга и вновь упали по своим местам. Теперь и говорить было не о чем. Может, у Васи просто не получилось. Он рукастый и полтергейст, но с первого раза могло и не выйти. Снова попросить о том же. Я повернулась к такой же притихшей-то тени, чтобы посоветоваться. И увидела, как она с размаха кидает в меня другой учебник – Там их целая стопка для любителей пошвыряться. Совсем увернуться я не успела, потому книга углом прошлась по моей скуле, больно от сарапов. Я схватилась за щеку и завопила. «Ты что творишь?» Татьяна ответила мне бесконечно спокойно. «Проверяю гипотезу. Васи здесь больше нет. Отгадай, куда он отправился?» А иначе проверить не могла. «Могла, но не хотела». это, что ты меня под смертный приговор подвела. Потому не ной, успеем ещё поныть. Я снова рухнула в кресло, признавая всю её правоту. Я надеялась, что всё будет иначе, Тань. Помню его взгляд, когда я в умете ходила. Васе не нравилось то, какой я стала. Не нравилось чернота во мне. Он укорял за это. Потому и была надежда на. А теперь что остаётся? Кроме как ныть, завещание писать, предложила она родителям позвонить приятелям, можно извиниться перед теми, кого когда-то обидела. Много и не успеем, зато не окажемся в том же положении, что Вася. Как оптимистично. Мне нечего завещать, а людей я не обижала, по крайней мере, осознанно. Есть и другой путь. Татьяна смотрела на меня пристально. брать сотовый и звонить дорогому, всеми уважаемому Григорию Алексеевичу, признаваться, что мы одумались от ныне вечные слоги зла, если ему надо. Он к тебе, похоже, испытывает настоящую симпатию, потому хотя бы выслушает. У кокошин петуха или сделаем ещё что-нибудь, что потребует для доказательства лояльности, всё лучше, чем самим укокошиться в отцвете лет. Я взвесила доводы и мотнула головой. Нет. У меня ещё завещание не написано. Начну с него. Только вот учебники от тебя подальше уберу. Я никогда раньше всерьёз не задумывалась о бессмертии и души, но происшествия, коим я была свидетелем, подтвердили, что по ту сторону черты имеется ещё целый мир непознанного. И вдруг там на самом деле будет важно, с чистыми мыслями ты покинула этот свет или от трусости подписалась служить злу. Вон, Вася, при жизни нехороший человек, покое себе найти не смог. Мы так и сидели. Я не писала завещание, а Татьяна не звонила родителям. Сидели, смотрели в темнеющую пустоту и придумывали про себя самые ужасающие варианты развития событий. Уже было слишком поздно, но время куда-то улетало мимо нас, незамечаемое. Люба Таня нарушила тишину приглушённым голосом: "Хотя я и от него вздрогнула. Извини, если чем обидела". "Да ничего", великодушно и так же тихо ответила я. "Я тут подумала, что ты сейчас мой самый близкий человек, поэтому извини". "И ты меня", ответила, потому что точно не знала, как на такое отвечать. "Кстати, а ты почему домой не собираешься? Боюсь, Татьяна призналась честно. А у тебя уютно, романтика шалаша и апофеози антиц славе. Оставайся. Я поняла её намёк. Пойду ужин нам придумаю. Не переживай, ты меня не сильно стеснишь. Да я и не переживаю, ответила Татьяна, вступая за мной на маленькую кухню. Просто надеюсь, что Григорий Алексеевич слишком тебя ценит, раз такой сердный искал с тобой общий язык. И если ты начнёшь быть миленькой, то рядом с тобой самое безопасное место. Я глянулась на неё через плечо, предупреждая с накатившей злостью: "Оставайся только до завтра. Ещё не хватало, чтобы меня выселили со съёмного жилья. Было бы ради кого рисковать?" "Так это жильё ещё и съёмное?" ужаснулась она. "У кого ты хватила наглости сдавать эту убогую хижину?" а у кого-то глупости за неё платить. Эх, мне с таким приятным человеком и до утра будет сложно дотянуть. А когда Григорий Алексеевич явится нас уничтожать, я с превеликим удовольствием её вперёд выдвину. Зато супчик гостя пожирала с аппетитом, словно фуагра. И как раз на моменте, когда я раздумывала, предложить ли ей добавку, Из комнаты раздался стук. Одиночный, уж если быть точной. Мы его обе расслышали и мгновенно забыли о еде. Вновь захотелось кинуться друг другу в объятия и так немного постоять для повышения бодрости. Но сдержались. А тело почти сразу прошиб озноб. Несколько секунд у меня ушло на осознание. Холод идёт не изнутри тела, не от нервной дрожи. Просто в комнате распахнулось окно. Стоит ли упоминать, что пластиковое окно само по себе не распахвывается, но сквозняк с зимней улицы не оставлял сомнений. Решив показать пример смелости, я шагнула в комнату первой. Татьяна сразу же приклеилась к моей спине, и я её понимала, когда боязно лучше изобразить, что поддерживаешь товарища и сжаться к нему ближе. Я быстро включила свет, ещё быстрее подошла к окну и закрыла его. Лежь после того Татьяна вскрикнула. Вскрикнула и я, когда приследила за направлением её дрожащего пальца. На тумбе, поверх немного истощённой стопки учебников, лежала доска. Спиритическая доска из комедийных или страшных американских фильмов. Понятное дело, что раньше её там не было и быть не могло. Мы же не в комедийном фильме. До меня смысл дошёл быстрее. Потому я радостно вздохнула. Но и Татьяна отличилась сообразительностью, потому продолжая указывать пальцем, заговорила с заметным облегчением. То есть два раза стукнуть Вася не мог, а притащить сюда это сумел? Нам точно нужен союзник с такой логикой. Не точно, но не в нашем положении кривить физиономии.